Глава д е в я т н а д ц а т Едва мы отплыли, члены совета окружили Якута, встали между ним и красными. в о л ы н и ц ы ш р а м п а п ы т а л и с ь спрятаться в толпе, но их вытолкнули, и охранники заставили их встать на колени. Обезьян подошел к толпе очень близко. Он знал, что сейчас может делать с красными все, что захочет. Господа, я предлагаю вам вернуться в барак и натопить печь. Хватит уже на холоде стоять. Толпа загудела, но обезьян знал, чем успокоить. Сегодня был трудный день, поэтому я решил устроить для вас праздник. Сегодня обедают все сектора. Первый, второй, третий, четвертый. Охранники отрубили головы Шраму и в о л ы н ц у А Гогозвягинцев ударил якута острогой в спину под левую лопатку. Аккуратнее, когда в сердце бьешь. Быстрее кровь выпускай, тебе только мясо портить. И обратился к красным. к Повар есть? Повар нашелся. Обезьян дал ему нож, и он перерезал якуту горло. Кровавый теплый ручеек добрался до сапог обезьяны, и он сделал шаг в сторону, чтобы не испачкаться. Итак, мы имеем три трупа. Обед для трех секторов обеспечен. Но вы спросите, а как же четвертый? Кто еще умрет сегодня, чтобы и четвертый сектор пообедал? Красные замерли. Обезьян наслаждался паузой. А умрет последний, последний мертвый, господа. Кто-то сообразив быстрее бросился к бараку. За ним побежали остальные, спотыкались о камни, падали, топтали упавших. Мухи твари, последний мертвый. Красные ворвались во двор, побежали. Перепрыгивая через стенки секторов и на пороге устроили привычную драку. Охранники принесли с берега трупы ш р а м а в а л ы н ц ы и Якута, бросили их во дворе и закрыли ворота. Один охранник залез на вышку, остальные пошли греться. Колонисты второй категории были готовы играть в последний мертвый все оставшиеся сорок дней до приезда координаторов, но не могли решить, какой сектор обедает завтра. Кто-то предлагал начать сначала с первого сектора, кто-то был за сохранение прежнего графика, но с учетом того, что второй сектор, который должен был обедать сегодня, пообедал вне своей очереди, поэтому обедает завтра. Послали дежурного, просили узнать, что думает господин начальник колонии. Обезьян приказал соблюдать прежний график, но на завтра объявил обед третьему сектору, потому что второй сектор сам виноват. Что пропустил обед. Не надо было бунтовать.